Событие тридцать девятое. Анисим Петрович Зотов въезжал в Арзамас под вечер. Нижегородский воевода, князь Бутурлин, выделил купцу в сопровождение пятерых стрельцов по просьбе княжича Петра Пожарского. И доехали они вполне благополучно. День выдался безветренный и теплый. До Рождества оставалось всего пять дней. Вот после начнутся крещенские морозы. Но до Рождества... Зотов намеревался вернуться в Вершилово, сюда, в Арзамас. Его привела не только закупка шерсти, хотя и это важно, но ещё и игрушка свистулька в виде козлёнка, продаваемая в Нижнем на торгу. У продавца удалось узнать, что делает свистульки гончар из Арзамаса. Вся прелесть этой свистульки в том, что она была белого цвета, Анисим Петрович бросил все дела и помчался в Арзамас. Неужели удастся найти белую глину для фарфора не на далёком Урал-камне, а вот прямо рядом, в Арзамасе. Переночевав на постоялом дворе в холоде и клопах, Анисим ещё раз убедился, что нет на всём свете места лучше, чем Вершилово. Едва рассвело, он спустился вниз, съел подгоревшую кашу с подозрительным мясом и пошёл на торг. Удача улыбнулась далеко не сразу. Рынок был не ни чета Нижегородскому. И за час Зотов обошел его вдоль и поперек. Свистулик не было. Тогда купец пошел другим путем. Он начал всем подряд показывать игрушку и спрашивать, где такие можно купить. — А зачем тебе? — спросила его одна молодка с двумя курицами в руках. — Купить хочу. Много. Купец я из Нижнего. ответил Зотов и понял, что счастье похоже ему улыбнулось. Том уж мы делает? Да занедужил он, дома хворой лежит. Ответ Анисимо Петровичу не обрадовал. Ещё помрёт, не открыв тайны белой глины. Сильно занедужил? Сильно? Третий день кашляет, с постели не встаёт. Жар у него. Невесела отозвалась его новая знакомая. Посоветовали вот куриный бульон сварить, трекнула она курями Веди домой, лечить будут твоего мужа. Анисим осмотрелся вокруг. Где стрельцы с конём? Те же сказал, что купец. Недоверчиво осмотрела молодка Зотова. Анисим и сам бы не поверил в такое 3 месяца назад, но его образованием занимался Пётр Пожарский, и в числе знаний, которыми щедро делился чудной отрок, было и лекарство. Поэтому сейчас в любую дорогу купец брал с собой мешочки с различными сборами, которыми снабдили его травницы из Вершилова. "Веди, курицей при простуде не сильно поможешь. Есть у меня травки хорошие. Вылечим твоего супружника". Они симПетрович тряхнул котомкой. "С собой у меня". Через час он сидел в утлом домишке гончара и уже осался. Всего 3 месяца прошло. Всего 3 месяца. Зотов не представлял себе сейчас в жизни безмерно гудящей голантки, без второй печи на кухне, топившейся по-белому. Здесь же был очаг с дымом, сквозняки и тысячи тараканов. Дышать было нечем, прикасаться к чему-либо страшно, клопы и вши. Больной был и вправду плох. Хозяйка заварила травки, данные ей анисимом. Через несколько минут Семён Силен перестал перхать и заснул. Было гончару лет двадцать, и сбежал он из Подмосквы, регулярно разоряемой ляхами, год назад в Арзамас. Договорился с купцом одним, и тот перевез его немудренный инструмент и дочку с женой сюда, где после Чермисовых войн было вполне спокойно. Взял с собой гончар и глины белый с берега реки к Желка. В принципе, Анисим Петрович узнал все, что хотел, можно было седлать коней и мчаться в Вершилово с радостной вестью. Кжёл качал чай поближе у рал камня. Не пускала совесть. Помрёт здесь Семён Силин. Нужно забирать его в Вершилово. Но Зотов не знал, как отреагирует Княжич, если он привезёт с собой этого свистуна. Однако и оставлять парня здесь нельзя. Помрёт. Может, в благодарность за глину белую и возьмёт к себе пожарский ещё одного гончара. Ведь месяц назад сразу несколько человек пригре Тамара начал купец, убедившись, что и гончар, и малолетняя дочь заснули. Как ты думаешь, согласится му ужтой, если я его с собой в Вершилово позову? Это село большое, недалеко от Нижнего Новгорода. Чем же там лучше, мил человек? Тамара обвела руками свою горницу. Она, наверное, гордилась ей. Там есть работа, много работы. Там вам дадут большой дом из трёх горниц. В этом доме две печи, и обе топятся по-белому. Рядом стоит баня, и она тоже топится по-белому. Каждой хозяйке дают двух коров и двух коз. Если у вас нет, дают лошадь, дают сена и овса, чтобы животных прокормить до весны. Там есть очень хорошие лекарки. Там крестьянки в церковь входят в золотых серьгах. Там через 4 дня открывается самый красивый храм, который я только видел. Там все дети Начиная с 7 лет, учится в школе читать, писать, счёту и слову Божиему. Там люди заботятся друг о друге, и там живёт князь Пожарский. Да ты, купец, никак сам заболел. Не бывает таких мест, прыснула молодуха. Бывает, Тамара. Пошёл я. Найму тройку лошадей и вазок побольше. Собирайтесь, утром выезжаем. Он решительно залез в котомку и достал пару рублей. На тебе денег, Если кому должны, отдай и купи, что надо в дорогу. Главное, одежду новую и тёплую для мужа и дочки, да и себе шубу хорошую купи. 2 дня ехать. Ну и куриц можешь сварить, по дороге съедите.